Часть 4. В конце февраля 799 года космической эры, 490-го по имперскому календарю, флот Яна Венли начал свои манёвры. Позже они стали не только широко известны благодаря тактическому успеху и вошли в учебники как превосходный пример изысканного искусства военных действий, но и открыли новую эпоху в стратегическом мышлении. Кроме того, то, что эти действия имели своей конечной целью нечто иное, будучи беспрецедентного масштаба диверсионной операцией, продолжил обудрять сознание каждого исследователя военной истории на протяжении последующих поколений. Как в военной демократическом государстве, не стремящейся к власти, Ян Вемле постоянно сталкивался со множеством ограничений, и до сих пор ему не удавалось показать всего, на что он способен, в отличие от Рейнхарда фон Ловинграма. Но наконец он смог встретиться с империей лицом к лицу. Что же касается Рейнхарда, то первый акт его деятельности был совершенно не впечатляющим. Причина этого также может представлять большой интерес для историков. Но можно сказать, что даже не сравнен Евгений был склонен допускать ошибки в суждениях. Пока шла строительство военной базы на планетёре Ваше, Рейнхард собрал всех своих высших офицеров, чтобы разработать стратегию. Адмиралы флота Оскар фон Рейнталь и адмирал Раненкамп прибыли вместе со своими флотами, доведя общее число солдат до 20 миллионов. Только адмирал Карнелиус Лютц остался в крепости Зерлон, чтобы установить суверенитет над Зерландским коридором. Они собрались на тактическое совещание, которое проводилось на флагманском корабле Бронгильда, висящем над орбитой спутника Варша. Миттермайер и Ренталь пожали друг другу руки, радуясь воссоединению. Первая цель сделать бессильной крепость Зерлон, обойдя её через Физанский коридор, уже была достигнута, и имперский флот получил немало преимуществ от её возвращения. Но причин для гордости было немного, ведь сильнейший флот Яна Вэнли продолжил свободно перемещаться. Конечно, ситуация предоставляла два варианта. Первый состоял в том, чтобы собрать все силы и нанести прямой удар по вражеской столичной планете, второй в подавлении и захвате других систем, оставляя столицу независимой до поры до времени, тем самым обезопасив будущие маршруты снабжения из империи. Молодой главнокомандующий должен был выбрать какой-то путь из этих двух. На последних совещаниях Рейнхард держал свои мысли при себе, и этот раз не стал исключением. Он словно находился где-то ещё и вполуха отслушал обсуждение адмиралов. Бесполезно топтаться здесь в нерешительности. Нужно напасть на вражескую столицу и одним махом закончить войну. Разве не для того мы проделали такой путь? Конечно, были и противоположные мнения. Теперь, когда мы достигли этой точки, не стоит принимать опрометчивых решений. Захват столицы не гарантирует падения союза. Великие шансы мятежей в других секторах. Нет, лучше захватывать окружающие системы, загоняя их в угол физически и психологически, пока они сами не решат сдаться. Эти аргументы не слишком вдохновили Рейнхарда, и так и не приняв окончательного решения, он прирвал совещание. Голова молодого диктатора была тяжёлой, а аппетит отсутствовал. На следующее утро Рейнхард не смог встать с постели. Его температура поднялась выше 38 градусов. Прибежавший врач сильно нервничал, но вскоре его тревоги развеялись. Когда он диагностировал высокопоставленного пациента не более чем лихорадку от переутомления. Капитан Кистлинг, начальник личной гвардии Рейнхарда, который вызвал врача и спатал такое же облегчение. Когда Рейнхард, чья золотая влосая голова лежала на подушке, подумал о случившемся, он понял, что мчится куда-то без передышки уже больше 10 лет. Хотя он смотрел на это без какой-либо жалости к себе. По сути, он старается сосредоточить в своих руках политическую и военную силу и стремясь к высотам власти. ни на мгновение не ослаблял свои хватки. В этом смысле Райнхард был куда более усерден и стоек по сравнению со своим оппонентом Яном Венли и вёл все свои дела так, что политические и военные решения всегда требовали его участия и находилось в зоне его контроля. Вероятно, отдыхать иногда было бы правильней. Утомлённое тело означало утомлённый разум, несмотря на то, что даже в таком состоянии он заставлял себя думать и принимать решения, невозможно было оставаться на такой же высоте, как когда он был здоров. Хоть Райнхард и был нетерпелив, но в какой-то момент ему пришлось уступить. «Вам следует отдохнуть сегодня, а по возможности завтра. Отдых самое простое, но самое эффективное лекарство». Райнхард послушно последовал совету врача, погрузившись в сон. Проснувшись около полудня, он нажал на клавишу интеркома рядом с кроватью, чтобы попросить принести воды. Прошло семь лет с тех пор, как Райнхард последний раз лежал в постели с лихорадкой. Хотя в детстве он болел часто... Я все-таки раз его сестра на розы лечила его. На самом деле, даже не чувствуя себя особо больным, он как-то раз остался в постели, чтобы почувствовать фарфоровое прикосновение её руки к своему лбу. Это всего лишь небольшая температура. Лежи, если хочешь, но тебе самому скоро станет скучно, и ты вскочишь с кровати Рейнхардт. Его сестра, как всегда, оказалась права. Скорее ему надоело ощущение чистых простыней, и после того, как Анна Роза накормила его овощным супом, Его молодые мышцы стали ныть от сдерживаемой активности, и он начал раздумывать, как оправдать своё желание встать с постели. Пришёл студент-академия с подносом, на котором стоял кувшин с кристально чистой водой. Под пытливым взглядом Рейнхарда, Эмиль фон Зель де Благоговейно сжал стакан и низко поклонился. «Фройляйн Мариендорф приказала мне присматривать за вашим превосходительством. Ты знаком с медициной?» Рейнхард хотел просто подразнить его, но юноша ответил очень серьёзно. «Мой отец был врачом. «После окончания Академии я планировал поступить в военно-медицинский институт». Рейнхард обратил внимание, что юноша использовал прошедшее время. «А чем сейчас занимается твой отец?» «Он погиб в бою три года назад. Он работал корабельным врачом на борту крейсера, но погиб вместе со своим кораблем в битве при Амрицаре. Тон юноши был нейтральным. Но вы отомстили за него ваше превосходительство. От себя и от своей матери я бы хотел поблагодарить вас за уничтожение флота мятежников в той битве». Райнхард почти залпом выпил стакан холодной воды и мягко произнёс: "Обязательно получи медицинскую лицензию как можно скорее, и тогда я сделаю тебя своим личным врачом". Глаза юноши взволнованно заблестели после этих слов, Эмиль покраснел и поклялся сделать всё возможное ради этого элегантного молодого диктатора, который был объектом его восхищения. Вошёл врач вместе с капитаном Кистлингом. И вновь высказав своё оригинальное мнение о том, что температура вызвала усталость, он дал Рейнхард ужара понижающее. При этом он старался продемонстрировать внимательно наблюдавшему за нём Кистлингу свою преданность, начав росчерк делать что-нибудь подозрительное. Голова охраны мог не раздумывая бить его на месте. Рейнхард снова заснул, и к нему пришли сны. Сначала он увидел свою сестру Аннерозу в том виде, какой она была до того, как её забрал к себе император. В скромной, но безупречной одежде она пекла ему луковый пирог. Затем запах пирога исчез, и на звёздном фоне экрана ему улыбался и ворживалосый друг Зигфрид Кирххайсс. За этой ностальгией последовали пустые жалобы. Если бы только ты был жив, мне не пришлось бы столкнуться с такими проблемами. Ты мог бы возглавить экспедиционные войска, пока я занимаюсь внутренними делами в столице империи. Произнеся эти слова по такая своя слабости, Рейнхард был изгнан из страны снов. Пока он просыпался, моргая и бессвязно бормоча, за тонкой занавеской задвигалась фигура. Он вспомнил, что там всё это время дежурил юноша по имени Эмиль. Молодой диктатор заверил его, что с ним все в порядке, но заметив, что его лоб и шея покрыты потом, попросил Эмиля обтереть его. Аккуратно исполнив свои обязанности, юноша нерешительно пожелал главнокомандующему победу в бою. «Не беспокойся за меня, Эмиль. Когда способности обеих сторон одинаковы, результат может быть любым». Так а ко мне, помимо собственной удачи, перешла удача моего друга, отдавшего мне свою жизнь и своё будущее. Как будто что-то неосязаемое заставило его, Рейнхард на мгновение закрыл глаза. Я обладаю удачей двух человек, поэтому я никогда не проиграю на Венле, не волнуйся. Рейнхард отвечал не только за себя, но и за 20 миллионов своих солдат и офицеров, а также за а также за 25 миллиардов жителей империи. Но почему-то в этот момент для него было самым важным дать чувство безопасности этому юноше, и сам Злота власодиктатор не знал причины этого.